Стараясь ступать бесшумно поле спустилась на первый этаж и прошмыгнула мимо комнаты варвары откуда доносился приглушенный храп некоторые половицы скрипели но она прекрасно знала на какие наступать не надо книга которую княжич вручил ей неприятно грела пальцы шершавая кожа обложки казалась влажной и словно пульсировала княжеч прав спрятать ее и дело с концом но это утром а пока убрать в тайник под кроватью Прокравшись по длинному коридору, она уже свернула в крыло, где были комнаты остальной прислуги. Как из прохода, в общий зал ей навстречу вышла высокая тень. Полина. Девушка застыла, покрываясь холодным потом. Княгиня Ольга в одной ночной пижаме преградила ей путь. Цепкий взгляд хозяйки ощупала ее фигурку, задержавшись на книге. Так вот оно что. Госпожа, я... Ольга одним взглядом указала на дверь в ее кабинет. За мной.